Глава 25. 26 марта 1806 года. Побережье Бразилии. 8 часов утра. «Что у вас случилось?» «Понятия не имею, сэр. Какая-то странная эпидемия. Уже больше сотни больных, включая меня. А что ваш корабельный врач? Мистер Бронсон слег одним из первых!» «Стелла Марис дрейфовала рядом с большим английским судном. Англичанин вывесил желтый флаг, знак эпидемии, и сейчас я с помощью жестяного рупора перекликивался с боцманом корабля. Все старшие офицеры уже слегли, боцман тоже держался из последних сил. Когда мы обнаружили этот корабль, то я вообще не хотел подходить. Помочь мы вряд ли сможем, а если так, то зачем рисковать?» Но Мария Эммануэлла посмотрела на меня такими глазами, что я не мог ей отказать. Поэтому, предупредив англичан о том, что они на прицеле, мы подошли на дистанцию, на которой уже слышно друг друга. — Ясно, Боцман. Как выглядит эта болезнь? Что происходит с больными? — У меня какие-то пятна по всему телу, что-то с глазами, и я как будто горю, сэр. — Так, что это может быть? Температура, сыпь, глаза... Хм... корь, Возможно. — Боцман, как у вас появились эти пятна? Где вы их заметили первыми? «На лице, сэр. Потом на шее, груди. И так по всему телу». «И когда началась эпидемия?» «Две недели назад». «Ясно. Скиньте лестницу. Я подойду к вам на шлюпке». Я зашел в свою каюту, взял медицинский саквояж и облачился в эрзац защитного костюма. Плащ, сапоги, перчатки и маска. Если это корь, то она одна из самых заразных болезней. Гамильтон переболел ей в детстве, это было понятно из воспоминаний, но нельзя принести эту заразу к нам на борт. На палубе Мария Эммануэлла схватила меня за руку. «Ты уверен, что это необходимо? Это же заразно!» «Дорогая, ты же сама просила остановиться возле них и узнать, в чем дело. И не переживай, у них на борту действительно очень опасная и заразная болезнь, но на наше и их счастье я ей уже переболел в детстве и больше не заражусь. Все будет хорошо». Я обнял жену и повернулся к плетневу. «Иван Петрович, шлюпку на борт. И будьте начеку. Если через полчаса я не появлюсь на их палубе, топите ко всем чертям». «Ясно, мистер Гамильтон. Сделаю». Опасности лично для меня не было. Если только меня там кто-нибудь не пристрелит, конечно. А вот насчет помощи... Очень большой вопрос. Как облегчить состояние, как раз понятно. Обильное питье, А вот лечение... В принципе, есть только один способ, который вроде как может сработать. В покинутом мною будущем это, конечно, не применялось и вообще подвергалось большому сомнению, но это делали, в том числе и в Советском Союзе. Да, был или будет, кто знает, препарат вакцинации и лечения кори. И назывался он «сыворотка деквица. Если опустить все подробности, она изготовлялась из крови только что переболевших и некоторых химических реактивов. Реактивов у меня нет. Инструментов для приготовления тоже. Но действующее вещество-то есть. Вероятность успеха не очень большая, но и не нулевая. И это в любом случае лучше, чем вообще ничего не делать. С этими невеселыми мыслями я на веслах подошел к англичанину. Сверху мне скинули лестницу, и я поднялся на борт. Если меня спросят, есть ли ад на Земле, я скажу «да», и во многих вариациях. Я видел как минимум три. Первый раз я видел ад, еще будучи Александром Нестеровым, там, в будущем. Адом были джунгли Мозамбика. Тот ад был пропитан кровью, он пах сгоревшим порохом и был наполнен воплями атакующих бандитов и хриплым матом моих братьев по оружию. Второй ад я увидел в поместье Кросби. Там тоже была кровь, а еще изувеченные тела и стоны тяжело ранены Селии. А вот сейчас я вижу третий ад этот вариант не шокирует кровью или расчлененными телами но корь у взрослых это очень страшно страшно от беспомощности ожидания очень возможной смерти и массовости есть те кто пошел на поправку да сэр отлично проводите меня к ним буцман провел меня в носовую часть судна и указал на десятерых матросов вот сэр этим парням стало лучше но семерых мы уже отправили за борт с ядром в ногах джентльмены «Если среди вас те, кто болел или болеет сифилисом, прошу отвечать честно». «Ага, подняли руку двое. Этих вычеркиваем. «Спасибо, вы не подходите». «А что насчет малярии?» Поднял руку еще один. «Ясно. Ну что ж, господа», — обратился я к оставшимся. «Давайте приступим». Я опросил этих моряков. Они действительно выздоравливали. Температура хоть и была все еще повышенная, но не слишком сильно. В общем, я счёл их пригодными». Закатывайте рукава, джентльмены, и мойте руки. Приступим к спасению ваших товарищей. У каждого из этих матросов я взял по 250 мл крови. Хоть я старался, но все равно получилось очень нестерильно и вообще грязно. Но что есть, то есть, по-другому никак. Боцман, теперь мне нужно вернуться на мой корабль. У вас есть лимоны? Да, сэр, конечно. Немедленно начинайте кипятить воду и давайте всем заболевшим много лимонного отвара. Это немного поможет. Я сделаю лекарство и вернусь. «Том, дружище, у нас же есть ручной точильный станок?» «Конечно, хозяин, как-нибудь. Тащи его сюда». Когда Том принес станок, я продолжил. «Мне нужно, чтобы ты его переделал». И я объяснил Тому, что от него требовалось. А требовалось от него центрифуга с ножным приводом. А что? Принцип работы точильного станка и центрифуги один и тот же — Надо только привод чуть-чуть переделать, положить круг горизонтально и придумать крепление для моих эрзац-пробирок. Старинатом с этим прекрасно справился, и через час мои люди по очереди принялись изображать из себя двигатель-центрифуги. Через два часа я держал в руках пробирки с расслоившейся на две фракции кровью, которую я аккуратно процедил. В результате у меня получилась та самая эрзац-сыворотка-дековица. В оригинале ее получали совсем не так. Я даже не был уверен, что она сработает, но другого выхода не видел. Вот и все, боцман, я закончил. Теперь остается только ждать. Только что я ввел последнюю дозу последнему члену экипажа этого судна. В принципе, моя работа здесь закончена, но нужно еще провести с этими людьми несколько суток, чтобы понять, работает ли то, что я сделал. «Спасибо вам, мистер Александр!» Так я представлялся на этом корабле. «Если бы не вы...» Моя команда все передохла бы. К сожалению, мое лечение помогло не всем. Несколько ваших людей все таки умерло после введения лекарства. И, к сожалению, умрут еще. Все равно вы нас спасли, даже не спорьте. Да, лечение сработало. Это стало сюрпризом для меня, по правде сказать. Положительная динамика наметилась уже на третий день, а на пятый все стало совсем ясно. Что ж, капитан Горн, мне пора. Мистер Бронсон, обратился я к судовому врачу. «Пожалуйста, неукоснительно соблюдайте мои рекомендации». Врач кивнул, мы тепло попрощались, и я убыл в Освоясе. За то время, что я провёл на этом судне, мои корабли успели сходить в Рио, пополнили запасы, люди немного передохнули и вернулись. Пара английских фрегатов их не тронула. Во-первых, шли они под английскими флагами, мы позаимствовали их на больном корабле. А во-вторых, капитан Горн оказался хорошо известен в этих краях, и нападать на корабли человека, который пытается его спасти, никто не решился. Кстати, воды, цитрусов и провизии для англичан они тоже привезли. Вот так и получилось, что мои люди спокойно сделали все свои дела буквально под дулами вражеских пушек. Хотя время сейчас такое, что ничего удивительного все таки благородство к врагам тут не редкость пока еще. 6 апреля 1806 года. Буэнос-Айрес, столица вицекоролевства королевства рио де плата Час дня по полудню. Маркиз, какая честь! У нас тут хоть и задворки мира, не чета Гавани и Мехико, но до нас новости тоже доходят, особенно когда речь идет о таких прекрасных женщинах, как ваша жена. Вечером я даю прием и не приму от вас отказа. Спасибо, Ваша милость. Мы с радостью принимаем Ваше предложение. Рафаэль де Сабремонте и Нуньес, третий маркиз Сабремонте и вице-король Рио де Ла Плата, скользнул сальным взглядом по фигуре Марии Мануэлы, задержал глаза на ее декольте и явно обрадованно ответил. Очень рад, маркиз. Жду Вас вечером. И передайте приглашение капитану Вашего фрегата. Русский дворянин на испанской службе — это такая экзотика в наших краях. Все местные сплетники будут судачить об этом минимум год. «Конечно, ваша милость. Мы попрощались и покинули его резиденцию. Этот козел только притворяется святошей. Он буквально раздевал тебя глазами». «Да, Александр, ты прав. Я уже совсем не хочу возвращаться сюда вечером». «Что делать, милая? Я уже пообещал ему. Не явиться значит проявить неуважение». «Хорошо, если ты так говоришь. Но я теперь и не знаю, что мне надеть. Не хочу еще раз ощутить на себя этот взгляд. А у меня все платья по парижской моде сшиты». «Уверен, ты что-нибудь придумаешь». Мы прибыли в Буэнос-Айрес на рассвете. Из-за вынужденной остановки для помощи англичанам мы немного отставали от желаемого мной графика. Но ничего страшного, зато я спас несколько десятков человек, а мои люди немного передохнули. В гавань мы вошли на парусах. Ни к чему привлекать внимание работающими машинами. И так странный вид наших кораблей вызовет много вопросов. Я сделал необходимое распоряжение о покупке припасов. В этот раз мы, помимо воды и пищи, возьмем на борт ещё и дрова. Мы немного потратили угля, а паровая машина хороша ещё и тем, что можно топить всем, что горит. Эх, жаль, что у нас нет холодильных камер на кораблях. Можно было бы взять свежей говядины. Благо в Буэнос-Айресе её не просто много, а очень много. Мясные и кожевенные лавки буквально на каждом шагу. Вице-королевство Рио-де-Ла-Плата основано всего 20 лет назад и сейчас переживает бурный расцвет. Это хорошо видно по его столице, которая активно строится и расширяется. Так что зря маркиз Сабремонте прибедняется. Никакие это не задворки. Да уж, Мария Мануэла была права, когда не хотела идти. Дамы на приеме у вице-короля были одеты очень старомодно по меркам Мехика или Гаваны, поэтому ее появление в платье с небольшим намеком на декольте произвело настоящий фурор. Тем более, что ее драгоценности стоили приблизительно как весь дворец вице-короля. Я так и не продал сокровища испанского гранда, которые мы подняли вместе с золотом и изумрудами, и сейчас моя супруга красовалась в них. Мы с плетневым на ее фоне просто терялись. Мы сразу оказались в центре внимания. Немного светских сплетен трехмесячной давности, новости из Европы еще более устаревшие и тому подобное. Цель нашего путешествия я озвучил максимально туманно, хотя немногие знающие люди все равно поняли, что я говорю про Верхнюю Калифорнию, но это ничего. Для большинства собравшихся это как на другой планете. Вечер так бы и закончился тихо и спокойно, Но, к сожалению, одному из местных дворянчиков вино слишком сильно ударило в голову. «Синьорита, разрешите пригласить вас на танец?» «Она не танцует, сеньор», — ответил я вместо жены. Пробормотав что-то невразумительное, этот идальго отошел в сторону и присоединился к парочке своих приятелей, таких же пьяных, как и он сам. Мы попрощались с вице королем и пошли к выходу. Как назло, на пути нам попалась эта троица, и тот, кто приглашал Марию на танец, в спину бросил нечто очень двусмысленное и даже оскорбительное в адрес моей жены. Подобное спускать никак нельзя, и я повернулся к этому козлу, чтобы вызвать на дуэль, но меня опередили. «Мистер Гамильтон, к чему вам руки самому морать, Тем более он наверняка выберет шпагу, а вы в ней не сильны». Моментально отреагировал Плетнёв и, обогнав меня, подошел к местному. «Что-то мне не нравится ваша физиономия, сеньор. Ваша мамаша случаем не согрешила с каким-нибудь местным пастухом?» «Что ты сказал, мерзавец?» Мгновенно закипел местный. «Ой, вы не расслышали. Мне повторить?» «Нет, я все слышал и заставлю тебя заплатить за эти слова». «Вы бросаете мне вызов, уважаемый сын скотовода?» «Да». «Выбор оружия за мной, и я выбираю саблю». «Отлично!» «Я к вашим услугам, сеньор. Жду завтра ваших секундантов». «Нет, прямо сейчас». «Вы пьяны. Может, вы проспитесь для начала?» «Такого, как ты, я проткну насквозь даже мертвецки пьяным». «Ну, воля ваша». Все присутствующие поспешили в парк. еще бы, такое зрелище». По обрывкам разговоров я понял, что этот козел тут что-то вроде записного бритёра. И так как он морской офицер, то привык драться с саблей». «Ну что ж, это его трудности. Каков Плетнёв в деле я видел и был за него уверен. Но надо будет ему припомнить его же слова насчет субординации и инициативы. Тоже мне, родитель, за мою безопасность». «Ваша милость», — обратился я к вице-королю. «Может, вы вмешаетесь? Зачем омрачать вечер дуэлью?» «Даже не собираюсь. Это вопрос чести». «Какой чести? Ваш гость оскорбил мою жену. Если бы капитан Плетнёв его не спровоцировал, я бы сам его вызвал». У вас будет возможность это сделать, Маркиз. Я не сомневаюсь в победе сеньора Трухильо. Посмотрим. Я вызвался быть секундантом Плетнева, И вместе с приятелем этого Трухильо мы осмотрели сабли обоих дуэлянтов и пришли к выводу, что они подходят. Иван Петрович снял камзол, размял руки и сказал, что готов. Его оппонент повторил слова моего русского «И дуэль началась». В фильмах, которые я видел в оставленном мною будущем, дуэли на холодном оружии выглядят как зрелищные поединки, длящиеся чуть ли не 10 минут и изобилующие множеством эффектных ударов и акробатических движений. В реальности все намного проще и скучнее. Удар, парирование или уклонение, еще удар, контратака, снова парирование, удар и разошлись, чтобы отдышаться. Приблизительно вот так выглядит реальная схватка. 30 секунд, максимум минута — вот сколько длится одна фаза в поединке, потом нужен отдых. Слишком уж велики затраты энергии, и надо все время держать концентрацию, чтобы, не дай бог, не пропустить удар. В подобных схватках чаще всего проигрывает тот, кто быстрее выдохнется. При одинаковом уровне владения оружием, конечно. Но встречаются и уникумы. Умелые, быстрые, выносливые, куда там верблюду. Когда мы освобождали Селию, я убедился, что Иван Петрович как раз из таких». Вот и сейчас он не стал откладывать дело в долгий ящик и показал, что мнение о Дострезе как о лучшей фехтовальной школе Европы несколько ошибочно. Он сходу так насел на Трухильо, что тот только защищался. А так как плетнев, начав в медленном для себя, но не для оппонента темпе, наращивал скорость нанесения ударов, то вполне понятно, что его противник вскоре не справился и получил рубящий сабельный удар точно по правой руке, в которой держал оружие. Сабля испанца, упав на дорожку, звякнула о бордюр. Трухильо не разжимал ладонь, просто плетнев отрубил ему руку. «Врача! Срочно врача!» — громко закричал я. Оказывать помощь этому козлу совершенно не входило в мои планы. «Вы довольны, Ваша милость? Уж об этом-то точно будут судачить несколько лет». Уже покинув резиденцию правителя рио де ла -Плата, я спросил. «Иван Петрович, вы ведь специально отрубили ему руку, так?» «Конечно» поэтому так долго и возился. Убить-то его можно было раз пять, а то и десять. Но это ни к чему. А вот раз и навсегда отбить охоту к оскорблению чужих жен — это дело благое. На следующий день мы покинули Буэнос-Айрес. Ну, их ко всем чертям. Лучше перед Магеллановым проливом сделать остановку на пару дней дольше. Наше путешествие подошло к своему экватору. Совсем скоро мы сменим направление движения. До этого мы спускались на юг а дальше будем подниматься на север.